Глава 5 В коридоре стояла небольшая сумка с вещами. Самира ушла в комнату. Пока я продолжал рассматривать фотографии и названия книг, появился мальчик, держащий в руках плюшевого чебурашку с потертыми ушами. Игрушка явно была любимой, возможно, подаренной кем-то из советских специалистов. «Привет, Амир! Как делишки?» Спросил я на арабском, но мальчик промолчал. Он чуть сильнее прижал к себе игрушку и не сводил с меня глаз. «Не бойся, меня зовут Лёша». Присел я перед ним на корточки и протянул руку. Амир несколько секунд думал, а потом медленно пожал её. «Приятно познакомиться. А как зовут твоего друга?» — указал я на игрушку. «Чебурашка», — по слогам произнёс Амир. «Вот уж кого! А нашего легендарного ушастика знают во всём мире. По мне, так он приятнее американского Микки». Самира вернулась из комнаты с небольшой сумкой. «Это всё?» — спросил я. «Да, мы налегке», — подтвердила Самира. По-русски она говорила хорошо. Скорее всего, училась в Советском Союзе и теперь вернулась на родину. «Амир, иди попрощайся с бабулей», — отправила Самира мальчика к бабушке, которая сидела во дворе. Ребёнок выбежал. А женщина зашептала молитву на арабском. Как только она закончила, я решил у нее спросить про бабушку. «Она не поедет с нами?» — спросил я, кивнув в сторону двора. Самира покачала головой, прикусив губу. Амир и бабуля сидели на лавке и разглядывали чебурашку. Бабушка улыбалась, пытаясь не показывать грусть. «Нет, это ее дом. Она здесь родилась. Здесь прошла вся ее жизнь. У нее здесь...» Воспоминания. Она говорит, что не хочет быть обузой и не знает, что ее ждет в другом месте. Я знал, что значит для многих пожилых людей дом. Это часть самого себя. Покинуть его значит эту часть потерять. К моменту, когда я с Самирой и ее сыном вышли из дома, бабушка сняла с веревки высохшую одежду и сложила в стопку. При нас положила стопку с бельем на белую простыню, связала края узлом и отдала Самири. Женщина склонилась, поцеловала руку бабушки, которая ничего не сказала, лишь кивнула едва заметно, и села обратно, потупив взгляд. Я помог семье сесть в машину, и мы выехали в сторону порта. Напоследок взглянул на бабушку через левое зеркало и встретился с ней взглядом. Никогда не избегаю прямого взгляда, Но сейчас я отвернулся. Ее глаза блестели от наполнивших их слез. Она знала, что увидит внука не скоро а может, даже больше не увидит никогда. Дорога до порта заняла меньше получаса. В салоне висела тишина, разбавляемая урчанием старого мотора. Я не спешил нарушать молчание. Самира заговорила первый. «А вы хорошо говорите по-нашему. Не то чтобы хорошо, но немного понимаю». Я на секунду поймал ее взгляд в зеркале заднего обзора. Вы неплохо владеете русским языком. Я училась в Москве, университете дружбы народов. У нас было немного девочек из Сирии и Ордании. Из Ливана я одна. В общежитии поначалу было тяжело, но мне помогли освоиться. Понравилось? Да, там было спокойно. Она замолчала, глядя в окно. Я больше ничего не спрашивал. Хотя должен был. Моя задача — снять об этих людях репортаж. Да чёрт возьми, я понятия не имею, как это делать. Мы свернули на улицу, ведущую к порту. Уже на подъезде чувствовалось напряжение. Ворота на въезде охраняли солдаты с автоматами. Один из них поднял руку, останавливая мой жук. Он обошёл автомобиль, пристально вгляделся в лица. «Документы!» — пробасил он на арабском. Я подал удостоверение он показал папку с бумагами на семью, теми самыми, что Казанов вручил мне накануне. Солдат взял, раскрыл, пробежал глазами по строкам, после перевел взгляд на Самиру. «Это ваш ребёнок?» — спросил он у женщины. «Да», — ответила она по-арабски. «Мы в списке на эвакуацию от Советов». Он ещё раз сверился с листком, затем кивнул напарнику. «Откройте багажник». Обратился он уже ко мне. Я молча потянулся к ручке. Из машины не выходил. Пока один солдат стоял у багажника, второй обходил жук, держа в руках палку с зеркалом. Он осматривал днище на предмет взрывчатки. «Проверка у вас серьёзная», — сказал я, выйдя из машины. «Сами видите, что происходит на улицах в зелёной зоне», — ответил солдат, поправив кепку и ремень автомата. Я открыл багажник, и он быстро посмотрел на сумку. «Много людей эвакуируется. Возможно, теракты. Так что будьте внимательны», — сказал солдат и показал мне закрывать. «А были инциденты?» — спросил я, хлопнув крышкой багажника. «Начинаю уже разговаривать как корреспондент. Все хочу узнать и записать». Солдат показал на стену рядом с КПП. Она была прострелена в нескольких местах, а рядом с ней забор и вовсе был с большим черным следом от взрыва. Еще дальше... Стена забора с большой надписью «Свободный Левант». Рядом один из девизов этой группировки «Жизнь за свободу священного Леванта». Вообще эти террористы мыслят крайне масштабно. Если даже представить, что они хотят освободить весь Левант непонятно от чего, то им придется воевать в нескольких странах. ливан Сирия, Палестина, Израиль. Вот неполный список государств расположенных на этой исторической территории. «В самом порту еще не было, и не хотелось бы». «Проезжайте», — ответил солдат и вернул мне документы. Мы заехали в порт. Внутри было полно как военных, так и гражданских лиц. Портовый персонал сновал вокруг грузовых кранов и контейнеров, уворачиваясь от армейских внедорожников и машин с флагами международных миссий ООН и Красного полумесяца. Советские машины стояли чуть в стороне. Вокруг них толпились наши специалисты с блокнотами, радиостанциями. Знал я таких. Они и дипломаты, и логисты, и охрана в одном лице. Именно такие спецы координировали эвакуацию. Бейрутский порт был не просто выходом к морю. Он был единственной артерией, по которой можно вывести раненых, спасти женщин детей, вытащить тех, кто оказался не в том квартале и не в тот час. Самолёт посылать накладно, да и не всех он сможет взять сразу. Корабль предпочтительней. Мне нужно было оставить автомобиль, поэтому я подошёл к одному из советских специалистов и коротко объяснил ситуацию. Он как раз работал в посольстве. «Жук? Редкая машина даже для Ливана». «Так что думаешь? В долгу не останусь. А то от редакции влетит, если хоть царапина будет». «Не будет». «Подержим рядом с посольством». «Надеюсь, не угонит улыбнулся посольский работник. «Спасибо», — поблагодарил я и отдал ключи. Хорошо, что он не стал задавать лишних вопросов. Закончив, я посмотрел на Самиру. Она смотрела на порт с надеждой и все понимала. «Пойдемте», — негромко позвал я девушку и ребенка. Мы свернули вглубь порта, где стояли суда под советским флагом. Наш корабль ждал у причала номер четыре. На кормовом флагштоке красиво развивался флаг Советского Союза, а на сером борту красовалась надпись, нанесённая белой краской «Капитан Мещеряков». Это было судно Министерства морского флота СССР. Людей вокруг было настолько много, что я бы не взялся говорить точное число. Здесь присутствовали как советские граждане, так и граждане Ливана, учившиеся в СССР, а также члены семей русских специалистов. Преимущественно это были женщины с детьми. Мужчин почти не было. Только редкие сопровождающие в лице врачей, сотрудников депмиссий или охранников. Я показал документы советскому офицеру Утрапа. Он взял и тут же передал человеку в Панаме с рацией, что-то коротко шупнув тому на ухо. Второй офицер сверился с длинным списком. «Надим, Самира и Амир, вы он посмотрел на меня. «Карелин Алексей Владимирович, аккредитованный корреспондент газеты «Правда». Я показал удостоверение получил утвердительный кивок в ответ. «Идите дальше, там вас ещё раз проверят». «Удачи», — сказал офицер, и мы продвинулись вперёд в очереди. Процесс посадки шёл медленно. У подножия трапа собралось десятка-два человек, Одна тучная женщина тщетно пыталась занести на борт чемодан, который был почти размером с нее. Я поднял чемодан и отнес его ближе к трапу. Женщина только кивнула, опустив глаза, и ее губы шевельнулись в беззвучном спасибо. У трапа ей уже помогли советские моряки в белых рубашках с темными погонами. Два фельдшера проверяли состояние прибывших. Проверяли не просто так. На фоне стресса и недоедания у некоторых детей поднялась температура, так называемая стрессовая лихорадка. Фамилии выкрикивали с бумажных списков. Иногда кто-то не отзывался, и офицер ставил пометку. Двое не прошли, у них не оказалось нужные визы или бумаги, подтверждающие их личность. Обоих увели в сторону. Видел я и капитана корабля. Он стоял упорочно на верхней палубе, держа бинокль. Уже утра по нас остановил администратор пассажирской службы. После очередной проверки документов он спросил, «Почему у нас такой смешанный состав?» Я показал свое удостоверение. Администратор глянул, сверился со списком и задержал взгляд на мне. «А чего с женщинами, а не с мужиками идете, товарищ Карелин?» «По заданию». Редакция просила снять материал об эвакуации ответил я, показывая на «Зенит». «Самира — герой моей статьи». «Ишь ты! С бабой! Да с фотоаппаратом! Тоже служба!» Тихо хмыкнул кто-то сбоку. Я повернулся в сторону старшего бортпроводника и сурово посмотрел на него. Он осёкся и отвернулся. «В чём дело? Что за задержка?» Спустился к нам по трапу один из членов команды. «Думаю, что это один из помощников капитана». Он взял документы и начал слушать объяснение администратора. «Да, странно. Она и ребёнок не наши, а он наш. И документы в порядке». «Тогда в чём проблема, если в порядке?» «Вы из газеты «Правда», Алексей Владимирович?» «Я помощник капитана по пассажирской части». «Верно. У меня задание редакции осветить эвакуацию советских граждан, в частности, взять интервью у госпожи Надим и её сына». Помощник капитана кивнул и протянул мне документы. «Я в курсе вашей работы. Проходите!» Ответил он и пропустил на трап. Администратор назвал номера наших кают, и мы начали подниматься по трапу. «А ты чего здесь?» «Где ты должен быть?» Услышал я, как помощник капитана высказывает старшему бортпроводнику. «При посадке и высадке пассажиров находиться на месте, указанном в расписании?» расстроена тот ответил ему. «Вот и шуруй!» Женщин с детьми пропускали группами по 6-8 человек. В основном шли налегке, с небольшими сумками в руках, усталые и молчаливые. Почти все с детьми. На меня поглядывали с любопытством. Внимание привлекала фотокамера. Я достал зенит и сделал пару кадров. Как поднялась Самира, как Амир держал её за подол. В объектив попадали и другие лица. Я сфотографировал девочку с пластмассовой куклой, женщину с грудным ребёнком, совершенно растерянного старика, прижимавшего к груди портфель в мужской половине. На полубе отдавали последние команды. Швартовщики держали канаты. Мы прошли к каютам через узкий коридор с линолеумом. Стены здесь были выкрашены под светло-бежевую эмаль. Вдоль тянулись металлические двери кают, пронумерованные черной краской. Это сюда. А вам, товарищ Карелин, прямо по коридору. Пятая дверь по левой стороне показал нам один из бортпроводников, где наши каюты. Спасибо, ответил я. Мы вошли в каюту Самиры и Амира. Внутри были два узких спальных места, на которых лежали сложенные полотенца. Тут же столик, на стене закреплен светильник с матовым плафоном и над койками спасательные жилеты в пластиковых креплениях. Располагайтесь. Моя каюта в другом месте. Вы нас оставите? — спросила Самира, испуганно взглянув на меня. — Мне выделили другую каюту. В и уплыть недолго, так что скоро увидимся. Я буду рядом. Не подумайте ничего плохого, но не могли бы вы остаться с нами. Мне будет спокойнее. Я немного опешил от просьбы. Мне просто поручили их сопроводить. Не хватало потом участвовать в семейных разборках и объясняться с мужем Самиры, «Что это я делал в каюте с его женой?» Амир отпустил подол одежды Самиры и подошел ко мне, взяв за руку. Мальчишка потянул меня к одному из спальных мест и начал усаживать. «Хорошо. Присядем тогда». Самира села ближе к иллюминатору, и пока мы размещались, все время смотрела в сторону берега. Корабль дернулся с характерным вибрационным толчком от винтов и медленно начал отходить от причала. Самира приложила ладонь к стеклу. Глаза блестели, но она не плакала. Это был бы просто отличный снимок, но мне не захотелось лезть в личное пространство этой, без сомнения, волевой девушки. Я так и не поднял зенит. Амир, свернулся калачиком и, уткнувшись в чебурашку, сразу уснул. — Он на службе? — вдруг тихо спросила Самира почти шепотом. Я понял, что Самира спрашивает о мужа. Кроме того, что его зовут Камаль, мне ничего не известно. «Вы о Камале все же уточнил я. Она медленно кивнула. «Да, сейчас сложная обстановка». Он уже несколько дней не выходил на связь. Я ждала до последнего, что он даст о себе знать. Перед уходом он сказал, что о нас позаботится Руси Мусташар, если у него не выйдет. Так обычно называли советских советников в Сирии и Египте. А что он хотел сделать? Самира выдохнула и продолжила. Он давно говорил, что думает над предложением людей из свободного Леванта. Они предлагали ему вступить в свои ряды. Возможно, муж Самиры решение принял о вступлении. И именно Камаль и был информатором Казанова. Самира что-то хотела сказать, но не успела. За бортом в этот момент начались короткие очереди. Сначала будто хлопки, а потом раскаты, от которых вздрогнул даже пол под ногами. Мальчик тотчас проснулся. Я вскочил на ноги, понимая, что стреляют из крупнокалиберного орудия. Команда корабля отреагировала оперативно. Громкоговоритель хрипнул, и по кораблю разнесся голос капитана. «Всем оставаться в каютах! Без паники!» «Повторяю всем, оставаться в каютах!» Самира вздрогнула, сильнее прижала к себе сына. Амир вцепился в ее руку и уставился на дверь, будто ждал, что за ней что-то произойдет. «Это обычное предупреждение», — сказал я, пытаясь успокоить мать ребенка. «Все под контролем». Я опустился на корточки, чтобы быть на уровне Амира. «Ты с мамой, все нормально. Сейчас схожу, посмотрю и вернусь». Подмигнул я мальчику. И протянул конфету. Мальчик взял карамель и молча кивнул, а я перевёл взгляд на Самиру. «Не выходите». Она тоже кивнула, сжимая губы в тонкую линию. Я вышел и поднялся наверх. На лестничной площадке стояли двое матросов. Один из них посмотрел было с вопросом, но, увидев моё удостоверение и фотоаппарат, только махнул рукой. «На мостик?» «Давайте!» «Только не мешайте!» Я зашел в рубку и увидел капитана с биноклем в руках. — Не помешаю? — Газета «Правда», я корреспондент. — Писаки. — Давай, смотри записывай. — Вон, грибут в нашу сторону, черти! — прохрепел капитан, не выпуская изо рта курительную трубку. Я подошел к стеклу и увидел, как по левому борту шли два катера под израильским флагом. На у каждого была установлена 76-миллиметровая пушка, а по бокам пусковые установки. У пулеметных точек маячили пулеметчики в касках, держа нас на прицеле. Катера шли параллельно, один чуть впереди. Из динамика громкоговорителя первого катера донесся приказ на английском. «Говорит патруль военно-морских сил Израиля. Немедленно снести скорость. Подготовьтесь к досмотру». Я поднял зенит сделал несколько кадров. Капитан сам решил ответить израильтянам. Говорит капитан корабля, капитан Мещеряков. Это советское гражданское судно. Мы эвакуируем гражданских. У нас на борту женщины и дети. Вооружения нет. Катера не замедлились. И тем более не развернулись. Капитан выдохнул и дал команду мостику. — Держим курс. Не дергаться. — Пока не стреляют, идем по графику. Он повернулся к радисту. — Дублируй в Бейрут. Пускай свяжутся с нашим консулом. Куда он в таких случаях звонит? — Повторяем. Снисти скорость. — Это последнее предупреждение, — ответили израильтяне, который был известен.